Глава восьмая — Посмотри на меня! — Энж наблюдала, как Олли катается на скейтборде, взглядом, но не в мыслях. Она прислонилась к низкому кирпичному забору, который был еще теплым от дневной жары. Воздух липкий и солено-сладкий, смесь океана и мороженого. Из трех и цикад пронзает вечерний воздух. Процессия из детей, взрослых и людей с собаками тянется вниз по улице к пляжу. следуя за персиковым закатом. Обычно в такие вечера, как этот, она, Лукас и мальчики тоже идут на берег и вместе купаются до темноты. Но Олли приставал к ней, чтобы она посмотрела, как он выполняет трюки на скейтборде. И у нее кончились отговорки. «Смотри!» — закричал он, пытаясь сделать вращательное движение в воздухе. Сын, по ее скромному мнению, был слишком сосредоточен на том, смотрит ли она, и недостаточно на том, чтобы благополучно приземлиться. Фантастика, Энш подавила зевок. Потрясающе. Ты это видела? У меня получилось. Это точно. У тебя замечательно получается. Энш подавила желание проверить айфон, который лежал в кармане сарафана. Иногда она думала, что у неё зависимость. С каждой минутой без телефона она чувствовала себя всё более неуютно. Разве не так бывает с наркоманами, когда их лишают наркотика? А потом, когда она наконец-то добиралась до него, полная эйфория. 17 сообщений, 5 новых комментариев в Инстаграме, 27 новых лайков в Фейсбуке. Нирвана. Она получила дозу. Иногда на работе Энж даже обедала в машине, чтобы спокойно посидеть в телефоне, не опасаясь, что кто-нибудь ей помешает. Частный день с телефоном успокаивал её также Как холодный бокал пинагри. Но не сейчас, напомнила она себе, слегка встряхнувшись. Сейчас она смотрит, как Олли пытается покончить с собой с помощью маленькой доски с колёсами. Так поступает любая хорошая мать. Не возражаешь, если я присоединюсь, Энш? это была Изабель. Судя по всему, она собиралась поболтать. Не то чтобы Энш не хотелось. Просто в Плезант-корт люди в основном приветственно махали друг другу руками, а не говорили. Мне нужно подышать свежим воздухом, сказала Изабель. На ней была белая майка и длинная чёрная юбка в красных цветках. Грудь и шея блестели от пота. Дома жарко, как в печке. Не знаю, как я буду спать. О, что ж, у нас в Мельбурне каждое лето ненадолго приходит жара, сказала Энн. не похоже на сидней. Слава богу, я очень тоскую по смене сезонов. Это ты получишь, сказала Энж. Может, даже завтра. Изабель тоже облокотилась на забор и задрала юбку до колен. Её ноги были гладкими и кремово-белыми. Энж постоянно натиралась автозагаром, чтобы скрыть такую бледность, но на Изабель это выглядело экзотично, как будто она из другого века. Олли пронёсся мимо, спрыгнул с доски и опять на неё приземлился, скорее удачно, чем умело. "Изабель вскрикнула. "Вау!" закричала она. "Вот это да, Олли!" Олли оглянулся и выпятил грудь от неожиданной похвалы. "Олли, Энж. Изабель определённо нравилось называть людей по именам. Энж сама была из тех, кто использует имена. На работе, конечно, Но она всегда с подозрением относилась к тем, кто поступал так же. Ей нужно было создать ложное ощущение дружбы, чтобы поскорее продать дом. А зачем это делала Изабель? Скажи, что привело тебя в Мельбурн? Только работа? Возможно, Энш просто показалось, но спина Изабель вдруг выпрямилась. Да, по большей части. Энш передёрнула от этой фразы. по большей части. Значит, есть что-то ещё. Давай назовём это так: личный проект. Звучит интригующе. Энш коснулась Изабель локтем, как будто они были близкими подругами. И как его зовут? Или её? Машина мистера Ларита выехала на улицу и просигналила в самый неподходящий момент. Олли, уиззи с дороги. Она не сводила глаз с Изабель, пытаясь придумать, как бы ненароком вернуться к этой теме. Он похож на своего отца, спросила Изабель, прежде чем Энш успела заговорить. Я имею в виду Олли. Он не похож ни на одного из нас, наверное, на кого-то из наших родственников. Ты лучше расскажи мне побольше о Прежде чем Энш успела договорить, она услышала глухой удар. сопровождаемый тошнотворным треском кости. Когда она повернула голову на звук, Олли уже лежал на земле. Прежде чем она успела сообразить, что делать, Изабель уже бежала к нему.